Глава тридцать вторая Время шло, а катера на горизонте все не было. Нервничая, я трижды обошла наши корабли, распинала все свои построенные замки и порычала на Радхара за то, что он разбрасывает вокруг останки разделанных туш, хотя сама понимала, что это не так. Миранец молча сносил мои выпады, лишь покачивая головой. К вечеру я совсем отчаялась. и обессиленно присела на трап Миранского крейсера, прикрыв глаза. Слезы подступали от мыслей, что с Демьяном что-то случилось, что он где-то там ждет помощи, а мы ничего не можем, потому что Радхар не пилот, и меня тут одно он не оставит, да и мне никуда идти не позволит. Пару раз уже порывалась, остановил, и еще и прикрикнул, чтобы успокоилась и не мельтешила у него перед глазами. Тихо плача, я не заметила, как уснула. Из плотного тумана сновидений меня выдернул легкий шум мотора. Гудел он ненавязчиво и как-то знакомо. Распахнув глаза, я не поняла, где нахожусь. Вокруг такая тьма, что хоть глаз выколи. — Радхар, ты где? — испуганно прошептала я. — Здесь, не волнуйся! — громко ответили мне откуда-то сбоку. — А Демьян? Они вернулись? — задала я главный вопрос и замерла, ожидая ответ. Сердце стучало на батом. — Скажи, что они вернулись, пожалуйста, — умоляя, протянула я. — Конечно, мы вернулись, — спокойным голосом произнес надо мной мой любимый мужчина. — Я ведь просил не волноваться. Подскочив, я пошатнулась и, ничего не видя вокруг, попыталась ухватиться за перила. но неожиданно поймала чью-то руку. — Ты совсем ничего не видишь. В голосе Демьяна слышалось облегчение. — А что-то случилось? Почему вы так долго? — снова встревожилась я. — Ничего, о чем бы сейчас тебе стоило волноваться. скомкано пробормотал он. Сейчас Сунир отведет тебя на наш корабль. Устраивайся на ночь без меня. Мы закончим с кораблем и будем залетать. Услышав такое заявление, я совсем запаниковала. «Да что случилось-то такое, что нужно срочно на ночь глядя улетать?» Демья, рассказывай!» От напряжения у меня руки затряслись. «Лучше скажи, как есть». «Я уже тебе сказал. Отправляйся спать и не мешайся!» — рявкнул он. От неожиданности я впала в секундный ступор. Он кричит на меня. «Ни за что!» Вот так при Миранцах повышает голос. Молча я развернулась и, ориентируясь на слабые огоньки нашего трапа, которые смогла различить, двинулась вперед. — Куда ты отправилась одна? — Я сказал, тебя Сунир проводит. Схватив за плечо, Демьян попытался меня остановить. — И без него справлюсь! — зло прошипела я. — Немаленькая! Вырвавшись из его медвежьей хватки... Я ровным шагом пошла по песку, предположительно к трапу нашего корабля. Правда, я сейчас мало что могла различить в темноте. — А не это... — предпринял очередную попытку меня остановить Демьян. — Отстань! — огрызнулась я. — Я за тебя волновалась. А ты весь день где-то катался. А вернувшись, кричишь на меня. Ни за что, заметь, кричишь. — Не вовремя ты с обидами, Сунир. Давайте сами и быстро. Подхватив меня, Демьян странно спотыкаясь при этом, практически бегом оттащил меня на вытянутых руках к трапу, вскочив по лестницам наверх, поставил внутри корабля. Обернувшись, я лишь успела рассмотреть его бок и руку, но и этого хватило. Демьян был весь перепачкан кровью. Куртка буквально пропиталась ею и запах Только сейчас я поняла, что вокруг смердит запекшийся кровью. Испугавшись увиденного, я было бросилась за ним в догонку, но вовремя остановилась у входа. Кто бы там ни был снаружи, он окружал нас. Пока еще вдалеке, но я отчетливо видела мелькающие факелы. Нападающие не таились. Из-под корабля выскочил Демьян, поднявшись по трапу, снова впихнул меня внутрь кабины и сел за пульт управления. Никогда еще я не видела, чтобы его пальцы буквально бешеную чечетку выписывали, стуча по кнопкам. Схватив штурвал, марионер резко дернул его на себя. Корабль дернулся, и я пошатнулась. Быстренько сообразив, что к чему, я уселась прямо на пол, на матрас, на котором спал Радхар этой ночью. — Амиранцы? — тут же спохватилась я. На втором корабле готовится к стыковке. Кивнув своим мыслям, я более не лезла с расспросами и предпочла не отвлекать своего мужчину от маневров. Демьян справился с задачей в считанные минуты. Что-то с силой уткнулось в нас и заскрипело. Послышались легкие удары и навязчивое раздражающее шипение. Что у вас там, Сунир? – прорычал Демьян динамик. «Все идет отлично! Успеваем! Но не закрывай люки, эти твари совсем рядом!» Незамедлительно послышался ответ. «Не волнуйтесь и поторопитесь! Я вас жду здесь!» И снова грохот скрежет, а я словно занемела внутри. На нас действительно нападали, и Демьян точно знает, кто это. И это его пугает. Он так себя даже со шкафами не вел, а тут спина ровная, словно трубу проглотил. Пальцы стиснул, на меня и не смотрит, словно сама мысль, что я задам не те вопросы, его не просто настораживает, огнетет. Кровь на одежде твоя? Тихо, но четко спросила я. По большей части нет. Сжато пробасил он. Сунира? Нет. Это все, что пока я хочу знать. «Об остальном позже». Успокоила я его и снова притихла, сидя на полу. Снаружи творилось что-то невообразимое. Свет от множества факелов я видела даже сидя внутри и вглядываясь в проем внешнего люка. Но пугало не это, а бешеные дикие крики на ранее неслыханном языке. Там вопили так угрожающе, что я почувствовала себя посреди доисторического племени. Тяжело сглотнув, я отползла подальше от входа и пристроилась у стены. Гул и ор нарастали. Дикари скакали разве что не у самого входа, но стоило ужасу уколоть меня в грудь, как на трап заскочил сначала весь покрытый кровью Сунир, а за ним и Радхар. «Закрывай!» — завопили они разом, ворвавшись в кабину. Дверь за ними закрылась. «Успели!» — простонал Сунир и буквально упал во второе кресло у пульта. — Сделай милость, марионер! — промычал, усаживаясь на пол, рыжехвостый миранец. — Поджарь их всех! Отомсти за мои погибшие нервные клетки! Я так со страху не потел еще с глубокой юности! — Да я вообще так никогда не потел! — тяжело дыша, — отозвался Демьян. «Держитесь крепче! Взлетаем!» Не особо задумываясь о приличиях, я завалилась на матрас Радхара. Корабль тяжело заскрипел, загудел, задрожал, но, покачиваясь, поднялся в воздух. Над пультом вспыхнул экран, а на нем трехмерное изображение того кошмара, что творился под нами. Это были самые настоящие дикари. Словно племя туземцев-каннибалов с земли сошло с картинок. Страшные, с раскрашенными мордами, более схожи с обезьянами, чем с людьми. «Мамочки!» — прошептала я в удивлении. «Это что за...» — слов не находилось. «А это, видимо, и есть та самая экологическая проблема, из-за которой все не могут запустить станцию в полную мощь. Почему экологическая-то?» это всерьез не поняла я. А потому, малышка, уже спокойно ответил Демьян, что они тут вроде как за экологией следят, нападают на всех, кто имеет неосторожность приземлиться на планете, изжирая бедолаг, разбирают их корабли на составляющие, чтобы, как говорится, планету мусором не загрязнять. И очень качественно разбирают, умеючи. Дается мне, что и мусор у них после этих разборок Кто-то хитрый и продуманный забирает. — Сжирают? — поперхнувшись, уточнила я. — В смысле, как мясо? — Именно так, — закивал Сунир. — Мы там целое кладбище костей нашли, и некоторые черепки точно миранские. Еле ноги унесли. В какой-то момент думал, все, и хвоста не останется. Миранец с любовью пригладил свою пятую конечность. Радовался, как дитя, что она цела и невредима. Аналогично, рыкнул мой марионер. Но сейчас мы восстановим свое самолюбие и познакомим уродов с благами, так ненавистной им цивилизации. «Ну почему мы не можем просто, без приключений, долететь до аюты?» В сердцах выдохнула я риторический вопрос. «Почему даже зарядить ядро невозможно?» если при этом за углом не поджидают монстры. На меня разом уставились три пары глаз, и в них светилось столько снисхождение, словно большие дяденьки сидят в песочнице с маленькой девочкой. — Не надо на меня так смотреть, — прорычала я. — Вам не кажется, что для одного путешествия слишком много приключений? — Нет, — сунир даже как-то хохотнул. Они-то тут на одну легальную заправку десяток незаконных. Думаешь, их строят просто так от чистоты душевной? Добрось да малое, малая, здесь космического сброда больше, чем мусора. И цель у всех одна — выловить тех, кто вынужден залететь на такие станции в гости и отобрать у них все, что можно. А на легальных заправках такие цены, что штаны последние отдашь. «Но это же очень популярный маршрут!» У меня в голове не укладывался тот факт, что каждая нелегальная станция — это логово преступников. Демьян даже не намекал на такое положение дел. А я-то обрадовалась, что он со мной откровенен. А оказывается, все же скрашивал действительность. Не договаривал. «Девочка, это самый опасный маршрут. Здесь каждый день исчезает с десяток кораблей». существа с разных систем потоком устремляются к Гурсанам, а принимают они далеко не всех вот и остается него дел куча сброда и оседают они на нелегальных станциях или строят бизнес на вот таких вот племенах думая что случайно эти аборигены под станции подсели да ничего подобного объяснял мне реалии этой жизни радхар Выживает сильнейший Анита. «Но почему их не ловят?» Наивно спросила я, хотя и сама понимала, что делать гурсанским властям больше нечего. «Кто их должен ловить?» Приподняв рыжую бровь, спросил Миранец. Гурсаны? Земляне? Миранцы?» «Это нейтральная территория. Тут сброда, что звездной пыли. Сгинуть очень легко». если не готов к такому перелёту. То, что выпало на нашу долю мелочи. Я такие истории слышал, что шерсть на хвосте дыбом встаёт. Мы везунчики, девочка. Да, везунчики, подтвердил мой марионер. Но справедливость мы восстановим и помотаем нервы местным гурманам. Улыбка на губах Демьяна растянулась такая зловещая, что мне мгновенно стало не по себе. А когда экран вспыхнул, демонстрируя настоящий поток лавы, разливающийся на дикарей-людоедов, я вскрикнула. Демьян уничтожал все живое под нами, сжигая дотла, всматриваясь происходящее, не мигая. Я явственно ощущала подступившую тошноту. А когда увидела, как горящие нелюди буквально кожу с себя сдирают, пытаясь сбить пламя, не выдержала и поползла в санблок, так не успев добраться до унитаза, а опорожнила свой желудок. Больше в кабину я не возвращалась, предпочитая сидеться в душевой, предварительно стерев с пола следы своего позора и слабости. Только дождавшись, когда на стене перестали бликовать вспышки экрана, я высунулась наружу. Мы куда-то летели, И явно не вверх на станцию. На экране под нами мелькали небольшие барханы из белого песка. Попадались и редкие кустики, больше похожие на перевернутые корнями вверх деревья. Пара каких-то животных сиганула в сторону, и мыши-переростки с крокодилем хвостом. Вот после этих милых созданий желание знакомиться с местной фауной отпало окончательно. Это не планета. а территория ужаса анита с тобой все хорошо сидя ко мне спиной спросил демьян «Угу», промычала я а у самой от стыда щеки вспыхнули вот теперь я в их глазах полная слабачка у нашего народа сострадание это показатель благородства души только тот кто светил душой может прочувствовать боль врага у тебя чистое сердце анита Радхар ободряюще тепло мне улыбнулся. «Это редкий дар, особенно для женщины». Прикусив губу и еще больше смущенной его словами, я села к стеночке и снова затихла. «Ну что, братцы, готовы грабить?» Обернувшись, Демьян внимательно скользнул по мне взглядом и тут же отвернулся к Суниру. «У вас час, чтобы загрузить все в наш трюм». Из под корабля ни шагу, радиус для передвижения не более трех метров, дальше может зацепить огнеметами. Но не передумали? Сунир аж подпрыгнул от нетерпения и протерев об штанину бластер Демьяна, сунул его в карман. Ты и главное нас там не поджарь, марионер. Не хотелось бы так печально жизнь закончить. голосе Радхара, энтузиазма слышалось в разы меньше. — Вы что вообще задумали? — встрепенулась я. — Вы что творите? — Ничего малое, что должно бы тебя напугать, — отмахнулся от меня Сунир. «Димьян — Демьян! — взревела в конец доведенная до паники я. — Собираемся прибрать к рукам груды запчастей, что так предусмотрительно собрали здесь эти разукрашенные. Возьмем компенсацию за доставленные неудобства. — Опешив. Я только и смогла что рот открыть и захлопнуть. А дальше, прямо посреди кабины, на полу открылся люк, которого раньше я там вообще не замечала. И оба хвостатых сиганули туда с такими раздражающими предвкушающими улыбочками на пол лица. «Демьян, ты же благоразумный. Что вы творите? Улетать надо!» «Улетим. Только заберем то, что лежит неправильно». И сразу улетим. Покачав головой, я подползла к люку и заглянула в него. Грузовой отсек, большой и холодный. Выдохнув облачко пара, я поежилась. В углу заметила уже подмороженное, нарезанное Радхаром мясо. Рядом куча древесины. А вот в другом углу — с десяток неразделанных змеиных туш. Откуда только они взялись? А откуда столько змеюк этих? Поинтересовалась я. «Охотились с Униром, пока в заварушку не влипли», — ответил Демьян. «Ты прости, родная, но мяса сегодня не будет». «Это я уже и так поняла. Главное — ноги унести с этой планеты». Ниранцы покинули корабль через открытые двери в полу грузового отсека. Мой слух четко улавливал крики ужаса и рев пламени. Но было такое чувство, что это где-то далеко, не здесь». Что-то скрипнуло, и кто-то ругнулся, а после показались две ушастые головы. Миранцы пыхтя тащили магнитную платформу в три меня шириной и две меня длиной, полностью заваленную какими-то железками. Подтащив ее вглубь помещения, они, не церемонясь, высыпали все на пол и снова скользнули наружу. Спустя пару бесконечных минут появилась еще одна платформа. затем еще и еще. За какой-то час половина грузового отсека оказалась завалена металлическими деталями разного размера и формы. Но и на этом коты не успокоились. Разыскали куски обшивки, какие-то лампочки, стекла и даже пару душевых установок. Время шло, отведенный срок давно закончился. А мужчины все таскали груды металла под прикрытием сплошной стены пламени, которую контролировал Демьян. Мне оставалось только догадаться, что моего мужчину и Сунира взяли в плен себе на погибель эти аборигены. И именно так эти продуманные скряги заприметили горы ценного добра. А потом, наверное, они с боем вернулись на катерке к нам с Радхаром, не забыв дровишки и туши мяса. Вот откуда на Демьяне и Сунире столько крови? Других вариантов в моей голове не возникало. Но, конечно, мне правду никто не расскажет. Но тут дураком нужно быть, чтобы не догадаться, как все было. — Это последнее! — во все горло крикнул Сунир Демьяну, пытаясь докричаться до кабины. — Завози! Я страхую! Это уже черноухий братец-кот горланул Радхару. Под моим обалдевшим взглядом... Эти двое вкатили в грузовой отсек платформу, на которой красовались сцепленные друг с другом небольшие двухместные катерки. — Вот вы сумасшедшие! — выдохнула я. — Нет бы ноги отсюда уносить по добру, по здорову. Вы устроили геноцид местному племени и еще ограбили их подчистую. Они первые начали, малая, подхватив меня под мышки. Сунир отодвинул от края люка. давая возможность забраться наверх и Радхару. «Закрывай ворота, Демьян!» «Как выразилась твоя малышка, уносим отсюда лапы и хвост!» «Лапы так лапы!» — отозвался мой любимый капитан и, мягко задрав нос корабля к верху, устремился ввысь к заправочной станции. Приготовившись к мучительным перегрузкам, я прислонилась к пищевому аппарату и прикрыла глаза. но не успела расслабиться, как меня прихлопнула невидимой монолитной стеной. Ненавижу полеты. Вот теперь мне становится понятно, почему мама не спешила покидать планету, видимо, знала обо всех прелестях путешествий. Корабль натужно скрипя преодолевал и силу притяжения планеты и пробивался через плотную атмосферу. Приоткрыв глаза, заметила, как вальяжно восседают напротив меня ушастые и даже не морщится Вздохнув через силу, я снова зажмурилась. За что мне такие муки? Оказавшись на станции, Радхар и Сунир облачились в плотные черные скафандры и выбрались наружу. Анита, присев около меня на корточки, Демьян внимательно всматривался в мое лицо. — Ты как себя чувствуешь? — Нигде не болит. — Душа у меня болит, — сипло отозвалась я. — А вы своими выкрутасами меня добить пытаетесь. Ну ладно эти двое, но ты, Демьян, о чем ты думал, когда к этим дикарям летел? — Я тебе думал и о ребенке нашем, а риск тот был минимальный. Я сотни раз зачистки таких племен совершал. Поганый жизненный опыт, но, как оказалось, полезный. Вы к ним в плен попали, да? Да, сглупили немного, но ничего страшного с нами не приключилось. Я бы сказал, больше моя гордость и себелюбие пострадали, чем тело потрепалось. Я испугалась за тебя. Я знаю, поверь. Это в тот момент заботило меня больше, чем кучка голодных туземцев. Не рискуй так больше. Ну его это мясо. Я и кашу поем. Она полезная и с витаминами. Отлет со станции прошел без происшествий. Мы снова взяли курс на звездную систему Аюта. До конца нашего путешествия оставалось две недели.